Контрабандный товар К началу сороковых в Советской России не было патефона, где хоть однажды не крутились записи Петра Лещенко. Официально певец, конечно, под запретом, и пластинок его на прилавках днем с огнем не сыскать. Но есть сотрудники МИДа и капитаны загранплавания, которые помогают, как могут, заполнить культурные лакуны граждан. В канун Великой Отечественной, когда буржуазная Латвия стала советской и все частные предприятия были национализированы, в СССР оказалось большое количество произведенных на рижской фабрике «Беллокорт» пластинок эмигрантов и даже готовых матриц для изготовления новых тиражей. Не секрет, что большевики одной рукой запрещали, а другой разрешали, и прежде всего для себя любимых. В этом ключе я всегда вспоминаю рассказ Изабеллы Юрьевой, которая, оказавшись в разгар гонений на цыганский романс на закрытом концерте в Кремле, услышала от всесоюзного старосты Калинина буквально следующую просьбу. «Пойте, голубушка, какую угодно цыганщину. Советских песен не надо». Широко известна другая история, когда Леонид Утесов, по просьбе товарища Сталина, порадовал Политбюро исполнением болотных песен. Потому как только появилась возможность, на ленинградской экспериментальной фабрике грампластинок начали печатать ограниченными тиражами пластинки Лещенко, Вертинского, Морфесси, Сокольского и других популярных артистов-эмигрантов. Для конспирации этикетки на них были совершенно чистые и не содержали никакой информации. Владельцы сами писали на них от руки имя и название. В широкую продажу диски не поступали и были доступны исключительно для номенклатурных работников и приближенных к ним особ. Но песня не соловей, в клетку не посадишь. И потому голоса Петра Лещенко и его многочисленных коллег вольно неслись по улицам, и бульваром. Примечание. Полвека спустя Владимир Высоцкий, в беседе с сотрудником Одесской киностудии Владимиром Мальцевым, признавался, что после загранпоездок был вынужден отправляться на доклад в КГБ, где также не обходилось без песен. «Сажусь». Включают несколько магнитофонов и начинаю рассказывать, что делал, где был, ходил, с кем встречался. Там с Шемякиным, а там с тем, а там с этим. Много рассказывал. Да, много. Потому что если б я им не рассказал, они все равно знают. Они за мной следили. А те вещи, которые они никак не могли знать, я, конечно, им не рассказывал. Что обязательно встречался. Там приехал Солженицын. Поэтому после всего, когда все им для отчета сам рассказал, ну все, ребята, коньячок на стол, гитарку и давай. Володя, давай эту, давай ту, самые антисоветские. Белорусские страницы, 12. Высоцкий в воспоминаниях современников. Конец примечания. Весной. Во дворы выносили патефон и начинали танцы. Конечно, его записи были в дефиците, но то, что большинство советских людей, творчество Лещенко было хорошо знакомо, неоспоримый факт. В дневниках участника полярной экспедиции Папанина, радиста Эрнста Кренкеля, есть запись от 1 ноября 1939 года. «Ночью». Было много телеграмм. Наши дождались, пока я закончу. Спать не ложились. Стали пить чай и бричковать. Так у нас обычно называются вечерние чайные разговоры. Хорошее настроение у всех. Дожили до 1 ноября. Оглушительно гремел Рейкьявик, Исландия. И даже были две русские пластинки. Дуня. «Давай блинов с огнем» и «Мусенька родная» пел какой-то конкурент Вертинского. «Пластинки занятные». Нет сомнений, что на так называемых «занятных» пластинках звучал голос Лещенко, названная песней только его репертуара. Почему Кренкель не называет имени исполнителя? То ли действительно не знает... А то ли не рискует расписываться в любви к белоэмигранту. Одесские моряки, рискуя получить обвинение в контрабанде, везли записи на продажу. Владимир Гридин, сторожил жемчужину у моря, автор записок о Петре Лещенко. Он пел, любил и страдал. вспоминало до военном времени. Лещенковские пластинки настолько завораживали, что многие люди не останавливались перед очень высокими ценами на них. Так, чубчик тогда стоил 100 рублей. Это примерно четверть месячного заработка рабочего. Бутылка водки стоила 6 рублей 5 копеек. А хорошо знакомая многим, безудержно лихая, захватывающая моя Марусечка, достигала стоимости в 300 рублей. Но одесские любители такой музыки и поклонники этого певца, что называется, не считались с затратами. И многие пластинки Петра Константиновича с его изображением на конверте уносились по домам в разные уголки Одессы, где они звучали с утра до вечера. О самом певце, из-за полнейшего отсутствия информации, гуляли фантастические легенды отчасти озвученные в материале Савича. Ему приписывали дружбу с Есениным и побег вместе с ним за границу. Другие считали его сбежавшим судном моряком и даже фартовым вором, удравшим на Запад после Большого Куша. Особенно часто муссировалась тема белогвардейского прошлого певца. Кстати, не нашедшие прямых доказательств до сих пор Однако в довоенное время реальных случаев репрессий, захоронения или прослушивания пластинок эмигрантов неизвестно. Хотя морякам, рисковавшим вести запретные диски, вероятно, могло быть предъявлено обвинение в контрабанде. Примечание. Петр Константинович Лещенко, 1898-1954 годы. Родился в селе Исаево, близ Одессы. Пел в церковном холле. Принимал участие в Первой мировой и гражданской войнах. После аннексии Бессарабии стал гражданином Румынии. Выступал в разных странах мира в качестве танцора. В начале 1930-х познакомился в Риге с композитором Оскаром Строком и начал вокальную карьеру. Через несколько лет стал самым популярным исполнителем русских песен в Европе. Владел фешенебельным рестораном в Бухаресте. Все изменилось с началом Второй мировой. После капитуляции Германии вместе с женой пел для наших военных в Румынии, что, однако, не спасло его от ареста. Подробнее о судьбе певца читайте в мемуарах его вдовы Веры Белоусовой. «Скажите, почему?» Деком 2010 год. Конец примечания.